Эта комната принадлежала женщине. У стены находились прялка и алтарь. Они должны были говорить о благочестии обитательницы. Но эти скромные символы полностью затмевались огромной кроватью с красными плюшевыми покрывалами с меховой оторочкой, занимавшей всю середину комнаты. Дверь в комнате была из толстых дубовых досок. Когда пленников вводили внутрь, они успели заметить, что дверь запирается на новый массивный замок. Сэр Ги собственноручно запер дверь, предварительно поместив одного стражника внутрь. Он сидел перед дверью, а еще двое остались снаружи. На сей раз пленники ничего не могли предпринять. Марек сидел на кровати и, углубившись в свои мысли, глядел в одну точку. Хотя, возможно, он слушал что-то через свой наушник, поскольку подпирал ухо рукой. А Кейт тем временем беспокойно ходила по комнате от одного окна к другому и внимательно изучала виды, открывавшиеся из обоев. Она высунулась из дальнего окна, посмотрела вниз, затем подошла к тому окну, которого стоял Крис, и снова высунулась. «Виды здесь совершенно одинаковые», — сказал Крис. Неугомонность девушки раздражала его. Но тут он заметил, что Кейт, перегнувшись через подоконник, ощупала каменную кладку снаружи и поднял на нее вопросительный взгляд. «Возможно», — сказала она, кивнув. «Возможно». Крис протянул руку и прикоснулся к стене. Стена, уходившая практически отвесно во внутренний двор, была сложена из гладких камней, между которыми, как ему показалось, вовсе не было стыков. «Ты шутишь?» — кисло спросил он. «Нет», — возродила девушка, — «нисколько». Он еще раз выглянул наружу. Во внутреннем дворе толпилось довольно много народу. Несколько оруженосцев переговариваясь между собой и смеясь, начищали доспехи и ухаживали за лошадьми рыцарей. Справа ратники патрулировали стену. Кто угодно из них мог в любой момент повернуться и посмотреть на центральную башню. Тебя заметят. Если я полезу из этого окна, то да, а из того нет. Наша единственная проблема — вот этот парень. Она кивнула на стражника у двери. «Вы сможете как-нибудь мне помочь?» «Я позабочусь о нем», — сказал Марик, сидевший на кровати. «Что это значит, черт возьми?» — в сильнейшем раздражении спросил Крис. Он говорил во весь голос громко. «Ты думаешь, что я сам не смогу с этим справиться?» «Да». «Путина все проклято!» «Я устал от того, как ты со мной обращаешься», — воскликнул Крис. Он был совершенно разъярен. Оглянувшись в поисках какого-нибудь оружия, он схватил скамеечку, стоявшую возле прялки, и шагнул к Марику. «Нет, нет, нет», — воскликнул охранник, заметивший его агрессивность. Он встал, подошел к Крису и так и не увидел, как Марик ударил его сзади, массивным бронзовым подсвечником. Воин осел на пол. Марик подхватил его и бесшумно положил на пол. Из-под головы стражника на дорогой восточный ковер потекла кровь. «А он действительно мертв?» – спросил Крис, взглянув на Марика. «Какая разница?» – ответил тот. «Но будем продолжать спокойный разговор, чтобы те снаружи, Слышали наши голоса. Оба оглянулись, но Кейт уже выскользнула в окно. «Это просто свободное лазанье», — сказала она себе, прижимаясь всем телом к стене башни на высоте в 60 футов. Ветер слегка подергивал ее одежду. Кончиками пальцев она цеплялась за чуть заметные выступы и углубление строительного раствора, скреплявшего кладку. Иногда цемент обламывался под пальцами. Ей приходилось, замерев на месте, отыскивать новую точку опоры. Но зацепок, за которые можно было бы крепко держаться, оказалось достаточно много. Ей приходилось совершать и более трудные подъемы и спуски. В еле было сколько угодно зданий посложнее – Хотя там у нее всегда была магнезия для рук и специальная обувь для скалолазания и страховочные веревки. А здесь страховки не было. Это недалеко. Она вылезла из западного окна, потому что оно было обращено к городу и находилось за спинами стражи. К тому же тут было меньше опасности, что ее заметят снизу, из внутреннего двора. Еще отсюда было ближе до следующего окна, принадлежавшего коридору перед комнатой, в которую их заточили. «Это недалеко», — повторила она про себя. «Десять футов, самое большее. Не торопись, никакой спешки. Вот одна рука, затем опора на ногу, другая рука». «Совсем рядом. Вот уже почти там». Затем Кейт коснулась каменного подоконника. Крепко взялась за него рукой. Подтянулась на одной руке, осторожно выглянула в коридор. Стражи там не было, коридор был пуст. Кейт подтянулась, теперь уже на обеих руках, легла животом на подоконник и соскользнула на пол. Вот она уже оказалась перед запертой дверью. «Я тут», — негромко сказала она. «Охрана?» — спросил Марик. «Нет». «Но и ключей тоже нет». Девушка осмотрела дверь. Она была толстой, массивной. «Петли?» — поинтересовался Марик. «Да, снаружи». Петли были выкованы из толстых железных полос. Она знала, о чем он ее сейчас спросит. «Я вижу стержни. Стоило выбить стержни из петель, как дверь сразу же открылась бы. Но мне нужен молоток или что-нибудь наподобие. Тут нет ничего, чем можно было бы воспользоваться». «Так найди что-нибудь», — спокойно посоветовал Марик. Кейт побежала по коридору. Декерр. — сказал лорд Оливер, когда рыцарь со шрамом вошел в комнату. — Магистр рекомендует перейти в Ларук. Декер сдержанно поклонился. — Это очень рискованно, сир. — А оставаться здесь не рискованно? — спросил Оливер. — Если магистр дает совет честно и без тайных намерений, то почему тогда... Его помощники тайно прибыли к вашему двору. Такое поведение вовсе не говорит о честности, мой лорд. Я очень хотел бы, чтобы вы сначала получили от них удовлетворительные ответы по этому поводу. Только тогда я смогу доверять этому новоявленному магистру и его советам». «Давайте сведем их вместе», — предложил Оливер. «Приведите этих помощников ко мне». И мы спросим у них обо всем, что вы пожелаете узнать. Мой лорд. Докер поклонился и вышел. Кейт спустилась по лестнице и смешалась с толпой во внутреннем дворе. Она думала, что могла бы воспользоваться или плотницкими инструментами, или ручником кузнеца, или, возможно, чем-нибудь из приспособлений, которые используют для ковки лошадей. Слева от себя она увидела конюхов и лошадей и стала пробираться в этом направлении. В возбужденной толпе никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Она легко проскользнула к восточной стене и принялась думать, как бы ей отвлечь конюхов. Как вдруг увидела прямо перед собой рыцаря, который, замерев на месте, смотрел на нее. Это был Роберт Декерр. Их взгляды встретились на мгновение, а затем она повернулась и бросилась бежать. За спиной она слышала, как Декер взывала помощи, и ему отвечали со всех сторон солдаты. Кейт ринулась в толпу, которая неожиданно оказалась для нее препятствием. Со всех сторон тянулись руки, желавшие потискать ее, ущипнуть. Это был самый натуральный кошмар. Желая скрыться от толпы, она нырнула в ближайшую дверь, громко захлопнув ее за собой. Она оказалась в кухне. В помещении было ужасно жарко, и народу там было даже больше, чем во внутреннем дворе. В гигантском очаге кипели над огнем огромные железные котлы. На вертелах жарилась дюжина коплунов, Маленький мальчик переворачивал их разом с помощью специального рычага. Она остановилась на мгновение, не зная, что делать, и тут в дверь вслед за ней ворвался Декер. Вот ты где, взревел он и замахнулся мечом. Она увернулась и принялась пробираться между столами, заваленными готовыми яствами всякими продуктами дожидавшимися своей очереди. Меч просвистел в воздухе, обрушив стопку тарелок. Кейт присела между столами. Повара подняли крик. Она увидела гигантскую модель замка, сделанную из какого-то печенья, и бросилась в ту сторону. Декер гнался за нею по пятам. — Нет, сэр Роберт, нет! — кричали повара на манер хорового распева а некоторые из них так встревожились, что ринулись вперед, чтобы остановить рыцаря. Декер размахнулся снова. Кейт опять увернулась, и меч обезглавил кусок зубчатой стены замка, подняв облако белой пыли. При виде этого кощунства повара спустили дружный вопль ужаса и бросились со всех сторон на Декера, крича, что этот торт сделан специально для лорда Оливера, что он похвалил его и что сэр Роберт не должен больше касаться этого торта. Роберт, изрыгая проклятие в тщетных попытках стряхнуть себя поваров, растянулся на полу. Кейт в растерянности выскочила через ту же дверь обратно во двор. Справа она увидела закругленную стену часовни. Ее, видимо, подновляли. Вверх на стену вела лестница, а на крыше, где работали кровельщики, были видны какие-то небрежно связанные подмостки. Кейт стремилась уйти подальше от толпы солдат. Она знала, что за часовней имеется узкий проход, отделявший ее от внешней стены башни замка и бросилась туда. На бегу она слышала, как Декер, он тоже выбрался из кухни, отдавал какие-то приказы. Кейт бежала, напрягая все силы. Она пыталась выиграть хоть немного расстояния. Заворачивая загул часовни, она увидела, как несколько солдат кинулись в другую сторону. Очевидно, они хотели перехватить ее в дальнем конце прохода. Сэр Роберт пролаял солдатам еще какие-то приказы, завернул за угол вслед за беглянкой и застыл на месте. За спиной у него замерли ратники. Послышался недоуменный ропот. Они уставились в узкий, всего четыре фута, проход между замком и часовней. Проход был пуст. В его дальнем конце, также остолбенев, Стояли еще несколько солдат, глядя на своих товарищей. Женщина исчезла. Кейт висела на стене часовни на высоте в десять футов, спрятавшись среди густого плюща, взбиравшегося к обрабленному декоративными колонками окну. Даже в этом случае легко заметил бы любой, кто догадался бы взглянуть вверх. Но в проходе было темно, и никто этого не сделал. Она слышала, как Декер сердито крикнул. «Идите за остальными помощниками и прикончите их на месте!» «Но, сэр Роберт, ведь они помогают магистру лорда Оливера!» — возразил было кто-то из ратников. «Это приказ самого лорда Оливера! Убейте их всех!»